Шкода Ласки. Марина Цветаева. 1892-1941. Тоска по родине. Давно разоблаченная Марока. Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой быть, По каким камням домой, Брести с кошелкой базарной, В дом и не знающий, что мой, Как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, Камчатским медведем, без льдины, где не ужиться и не чьюсь, где унижаться мне едино, не обольщусь и языком родным, Его призывом Млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Читателем газетных тонн, глотателем доильцем сплетен. Двадцатого столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшийся от аллеи, мне все равны. Мне все равно. И, может быть, всего равнее роднее бывшее всего. Все признаки с меня. Все меты, все даты, как рукой сняло, Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, Что и самый зоркий сыщик Вдоль всей души, всей поперек Родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, Всяк храм мне пуст, И все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает... Особенно рябина. Май 1934. Рябины кругом было полно, но всегда и только деревья, а не кусты. Я уже читал у Лермонтова про львицу с гривой. Понимал, что с поэта научный спрос невелик, но все-таки... Спросил про куст у взрослого образованного знакомого, тот протер очки старым носком и завел о поэтическом мире, который, возможно, судить лишь по его собственным законам, стало скучно. Так и решил. Ошиблась. С кем не бывает. Однако Цветаева, как выясняется, знала. В 35-м она пишет знакомой, что к ней пристают, а разве есть кусты рябины, я знаю, дерево, если знала. А зачем породил заведомо небывалого ботанического монстра, сразу отмахнемся от подгонки под рифму не тот калибр стихотворца, но если неправда внесена сознательно, это нарушает, если не опровергает традиционное понимание стихотворения, что последние две строки написаны как идейный противовес предыдущим 38? А если не в противовес? Но в продолжение, в подкрепление, в парадоксальное усиление. Займемся цветаевской флорой. Рябиновые коннотации у нее всегда резко отрицательные. Горечь, обида, несчастная судьба. Причем именно русская несчастная судьба. Даже та рябина, которая росла в день ее рождения. Красную кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась. Даже оттуда, из безмятежного младенчества, образ жаркой рябины горькую кисть. И дальше, в хронологии, Рябины, ржавый, неаппетитно, даже пробовать не надо, чтобы припомнить, что горькая. Зачем моему? Ребенку такая судьбина, ведь русская доля ему, и век ей Россия, рябина. Горечь рябиновая, в роще обидонька, плачет рябинушкой, рябина, судьбина, горькая рябина, судьбина русская. Теперь взглянем на растительность вокруг тоски по родине. В том же 1934 году написаны и деревья, и куст. В первом случае образы тревожные, враждебные. Деревья с пугливым наклоном, деревья бросаются в окна, деревья как взломщики, деревья как смертники, да и раньше еще у деревьев жесты трагедии, у деревьев жесты надгробий. В другом случае воплощение спокойствия и гармонии Полная чаша куста, а мне от куста тишины, той, между молчанием и речью, такой от куста тишины, полнее не выразишь, полный. Суммируем. Дерево плюс рябина, то есть существующее в действительности дерево-рябина, удвоение российского негатива, «Куст плюс рябина» — попытка уравновешивания, выравнивания эмоций, но «куст рябина» — то, чего в действительности нет. Нет такой рябины, но тогда и противопоставление последних двух строк всему предыдущему стихотворению нет. Лидия Чуковская рассказывает, что за четыре дня до смерти в Чистопеле Цветаева читала «Тоску по родине» без последней страфы, оборвав стихотворение. Чуковская дает привычно резонное объяснение. В отчаянии и тупике Цветаева не хотела произносить последние две строки, в которых виден просвет. Но если не такой уж это просвет, если изначально речь шла о том, чего и быть не может. Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь, пишет Бродский, Весе отцветаевы. А если не закончить стихотворение, значит ли это попробовать остановить время, попытаться отсрочить приход неизбежного? Может, потому Цветаева в Чистополе и не дочитала тоску по родине. Стихотворение в целом, до требующих особого толкования последних строк, манифест самостояния. Мгновенно запоминающиеся емкие и точные образы временем превращены в цитаты-формулы, что случается только с великими стихами. Горькие и гордые слова, очень спокойные в своей беспросветности. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. Через несколько лет такой мотив вовсю зазвучал в литературе у Камю и Сартра, но через несколько лет... Этих писателей подтолкнула война, как прежде на религиозных экзистенциалистов повлияла Первая мировая. Цветаевые не нужны были войны, чтобы препарировать одиночество, лаконично и четко провести чистый лабораторный срез без признаков мед и дат. Одна экзистенциальность, она же душа. С учетом же всех трех видов обстоятельств, места времени и образа действия, в «Тоске по родине» доведена до крайнего предела традиционная для эмигрантской поэзии, прозы, публицистики тема «Россия в нас, Россию мы унесли с собой». В письмах Цветаевой этот известный тезис варьируется постоянно. «Если есть тоска по родине, то только по безмерности мест». Не России одной жив человек. Россия во мне, не я в России. Елизавета Тараховская приводит ее слова в разговоре о ностальгии. «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном». В 1925 году Цветаева отвечает на анкету журнала «Своими путями». «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови». И дальше уже конкретно о себе. Лириком же, эпиком и сказочникам самой природой творчества своего, дальнозорким, лучше видеть Россию издалека, всю, от князя Игоря до Ленина, чем кипящий в сомнительном и слепящем котле настоящего. Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, дышать» это общее мигрантское самосознание у Цветаевой усугубляется крайним поэтическим индивидуализмом и бытовой эксцентрикой, что выделяло ее в любой среде, отчуждало. В ней было все необычно. Манера речи, неожиданные вспышки приязни-неприязни, домашняя обстановка. Мемуаристы с изумлением пишут об огромном мусорном баке посреди жилой комнаты — Обиходная несовременность, боялась автомашин, эскалаторов метро, не пользовалась лифтом, не любила и толком не умела обращаться с телефоном. Внешность регулярно брила голову, несмотря на протесты мужа. Федор Степун, вспоминая Цветаеву до эмигрантских лет, пишет, «Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам». Эмиграция, и это ее основное свойство, уверенно скажу, опираясь на собственный многолетний опыт, лишь проявляет и усиливает все специфические черты, не привнося ничего принципиально нового. Светаева всегда и всюду существовала сама по себе, одна, в своей собственной персонально-светаевской стране. Еще одно важное обстоятельство — За границей она способна была сохранять такую же, как в России, независимость и обособленность не только в силу характера, но и по блестящему знанию языков, что, вопреки распространенному представлению, вовсе не было правилом в русском зарубежье. Цветаева переводила на французский Пушкина и Лермонтова. Вела на равных любовную интеллектуальную переписку с выдающимся немецким поэтом Рильке, владея обоими языками почти как русским. Она принадлежала к числу тех немногих, кому действительно могла быть безразлична государственно-языковая принадлежность глотателя газетных тонн. А если не вполне безразлично, то остро чувствительную к фонетике Цветаеву русский глотатель раздражал, конечно, сильнее, тем более тот русский, советский. Нам трудно сейчас представить, как воспринимали зарубежные литераторы новое название страны. Мы с ним и в нем выросли, а они ощущали, как Каинову печать, гвоздь в гроб. Была Россия, обычное имя, как Англия или Франция, а стало неведомо что. В самом деле, аббревиатурой до тех пор называлась только Америка. Но она и есть новый свет, нечто возникшее на голом месте». Российское переименование оскорбляло слух. Еще в двадцатом его выгревало. Так мое сердце над РСФСР скрежещет. РСФСР ушел. Пришло не лучше, даже хуже, потому что еще и без национальной, и без географической привязки, без места вовсе не говоря о звучании России звука нет. Есть буквы СССР. Не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят. Буквы не раздвинутся. После того, как в июне 31-го Сергей Эфрон подал прошение о предоставлении ему советского гражданства, Цветаевские слова о родине стали меняться. Заметно, как она все отчетливее осознает опасное приближение новой России к себе — точнее, к своей семье. Скрежещущие и свистящие буквы раздвигаются для мужа и дочери, твердо настроенных на возвращение, для сына, которого тоже придется отпустить. При этом в стихах к сыну 1932 рядом с призывом к мальчику уехать в СССР, понимание того, что для нее самой страна остается, космически далекой. Нас, Родина, не позовет. Езжай, мой сын, домой, вперед, в на Марс страну, в без нас страну. В Родине, написанной тоже в 32 снова стандартное для эмигрантской волны ощущение России. Подлинная отчизна не там, где она размещается на широтах и меридианах, а тут унесенная с собой и бережно сохраняемая. Даль, прирожденная как боль, настолько родина и столь рог, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. И еще, определеннее в этом же году, той страны на карте нет, в пространстве нет, можно ли вернуться в дом, который срыт? Какое сгущение образов нет на карте, срытый дом, без нас страна, Марс? а летом 38-го, когда уже уехала в СССР дочь и туда же сбежал муж, уже вовсю готовясь к отъезду вслед за ними, сама, крик, прорвавшийся в скобках среди идиллического описания нормандского городка, где она последний раз отдыхает с муром у моря. «О, Боже, Боже, Боже, что я делаю?» Позже в Москве Цветаева говорила Тараховской, что как только вступила на сходни парохода, увозившего ее на родину, Она почувствовала, что погибла. В 38 восьмом же еще из Франции приятельница в Брюссель. «А как хорошо было бы, если бы я жила в Бельгии, как когда-то жила в Чехии мирной жизнью, которую я так обожаю. А он мятежный ищет бури. Вот уж не про меня сказано еще. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вот уж не блажен!» Мирная жизнь в Чехии. Этот образ преследовал Цветаеву как память о золотом веке. 17 лет Цветаева прожила за границей. Три первых месяца в 22 втором провела в Берлине. Последние 13,5 лет во Франции. На Чехию пришлось три года три месяца. Экскурсия по Цветаевской Чехии займет день, завершившись ужином в Сбраславе в южном пригороде Праги, в ресторане «Шкода Ласки». Где еще есть петейно-пищевое заведение с названием «Жалко любви». Начать надо с Карлового моста, где стоит рыцарь Брунсвик с золотым мечом. Тот пражский рыцарь, которого Цветаева вспоминала годами, чью фотографию просила прислать в письмах своей чешской приятельнице Анне Тесковой. Именно с этой точки моста, при взгляде на малую страну, Открывается, может быть, самый захватывающий не только в Праге, но и во всей Европе городской вид. Гармонично громоздящиеся башни, церкви, дома. Десятиплановое ведутто составлено из готики, барокко, эклектики, модерна под громадой Града с собором Святого Витта. Экскурсоводы эту точку знают. Тормозят группы, предлагают сняться. У Брунсвика затор. Тут же играет диксиленд пузатых пенсионеров-хиппи. Тоненькая девушка в кругу слушателей рассказывает подруге, тыча рукой в сторону собора святого Микулаша на Малостранской. «А мы вчера там на концерте были. Так прикольно. Органный запил. Чумовой. Ребятам орган не в кассу, а я тащусь. Баха играли полный улет. Как предписано, не обольщусь языком родным, его призывом млечным» брунсвик с достоинством позирует на фотофоне он и вправду благородно красив рыцарь стерегущий реку кстати то что звучит отрешенной метафорой исторический факт статуя обозначает место где была таможня облагавшая пошлиной перевезенной через волтаву товары как замечательно что у множества поэтических красот прозаические источники Как печально, что о множестве из них нам уже никогда не догадаться. Если б я не жил в этом городе, так и считал бы Цветаевской тайнописью начало стихотворения «Прага», где строки спутаны, где в воздух ввязан дом и под номером не наяву. В Праге Цветаева жила в доме на шведской улице. Его номер — 51 первый но еще и 1373-й. Диковинная пражская особенность — двойная нумерация. На синей табличке обычный, как во всем мире, порядковый уличный номер. На красной — архаика, оставшаяся с тех средневековых времен, когда дома нумеровали порайонно. В Венеции по сей день только такая система. Красные номера, вероятно. В каких-то муниципальных гроззбухах значатся, но никому не нужны, и в адресе не указываются, однако существуют, и таблички аккуратно подновляются, смущая непосвященных. Дом на шведской, 51-1373, действительно ввязан в воздух. Стоит на фоне неба, на склоне горы. Не просто, а горы, той самой, о которой поэма «Горы». В миру она называется Петршин, Под ней район Смихов, где Цветаева прожила несколько месяцев. Остальное время в деревнях. Это ведь только принято бегло упоминать. В эмиграции жила в Праге и Париже. На деле — Йоловиште, Мокрапсы, Шеннеры, Кламар, Медон, Ванф. Дом на шведской очень приличный, даже изысканный. Но добираться на верхотуру в 20-е было сложно. Жить там... Непрестижно и неудобно. Денег же на съем квартиры в центре города не хватало. При этом именно на Чехию Цветаевой приходится самое благополучное время. Правительство президента Масарика давало, как мы сейчас бы сказали, гранты русским деятелям науки и культуры. Причем Цветаева получала деньги тогда, когда переехала во Францию. Чехия выделила полторы тысячи стипендий Карлова университета русским студентам. Среди них был Сергей Эфрон. Русские профессора преподавали. Здесь осели такие светила, как академик Кондаков, у которого фронт слушал курс. Автор монументального труда о православной иконографии Кондаков похоронен в крипте церкви на Альшанском кладбище. Рядом с ним Ипатьев, в чем доме расстреляли российского царя. Кинорежиссер Глеб Панфилов, который снимал в павильонах пражской студии «Барандов» фильм о последних днях Николая II, рассказывал мне, как пришел на Ольшаны заказать панихиду по своем отце. Ему стали показывать церковь, где он и обнаружил могилу Ипатьева, дом которого так скрупулезно восстанавливал в нескольких километрах отсюда. Как все-таки причудливо рифмуется жизнь. Любое мигрантское кладбище – наглядный урок запутанной русской истории XX века. На Альшанском братская могила воинов Белой армии, скончавшихся в Чехии от вынесенных с родины ран и болезней надгробья советских солдат, памятник бойцам Власовской армии, освобождавшей Прагу от немцев. Официально освободителем чешской столицы был объявлен Конев. В 45-м многих деятелей пражской миграции возвратили на родину под конвоем. Оставшиеся надолго затаились. Второй раз по-другому. Затаились после августа 68-го. Историк Иван Петрович Савицкий, сын одного из лидеров евразийства, говорил, что в 68-м с родным братом в пивной или кафе беседовал по-чешски. Это теперь русский в Праге снова стал обиходным. В Карловых варах? всеобщим, хоть и диковиным, Тамошние экскурсии обещают архитектоническую единичность зданий в стиле Ренессанса. Врачи — отстранение морщин, избавление от храп. На дверях гостиницы надписи «Нажимать и таскать». В меню — креветки по способу тигра и трогательные до слез. Ножка молодой гуси. В русском зарубежье Прага всегда уступала в блеске Парижу, а до 30-х и Берлину. Литературные и артистические звезды ехали туда. В Чехии селились ученые. Здесь расцвело евразийство, для некоторых, как для Сергея Фрона, переродившееся в идею возвращения. Здесь выходили десятки на пике 213 русских периодических изданий разного толка. Здесь, на площади Угельни, Трх, угольный рынок, Марк Слоним каждый раз скандаля с редакторами, печатал в журнале «Воля России» непонятные стихи Цветаевой. 139 стихотворений написала Цветаева в Чехии за три года три месяца. Почти по стихотворению в неделю. Серьезный показатель душевного подъема, по крайней мере, равновесия. Важно, что после российского революционного неустройства быт казался относительно легок, еще не успел так опротивить как это случилось в парижских пригородах. Оттуда Цветаева пишет. Все поэту во благо, даже однообразие монастырь, все, кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб. И еще. Обваливая полтора кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать нет. Запах мешает. Запах мешает, клейки руки мешают, брыжущее масло мешает, рыба мешает, каждый в отдельности и все полтора кило вместе. В сухопутной Чехии с рыбой, кроме разводимых в прудах форели и карпа, и сейчас неважно, цветаевские Светаевские строки полон и просторен край — одно лишь горе. Нет у чехов моря. Я-то воспринимаю как грустное свидетельство о мясной свининной чешской кухне. Душевный подъем того времени связан с Константином Радзевичем, возможно, главным любовным приключением в жизни Цветаевой. Об этом романе — поэма «Горы» и поэма «Конца». Близкий приятель Эфрона Радзевич был ошеломлен, как позже признавался, напором нежности и страсти, которому не мог соответствовать. Цветаева, впрочем, в соответствии не нуждалась. Она все выстраивала сама. «В людях я загораюсь и от шестого сорта, но дело...» не в разряде Радзевича, человека незаурядного, что он доказал сперва в добровольческой армии, а потом в отрядах республиканцев в Испании, не лишенного и литературных способностей. Дело в электрическом разряде цветаевского эмоционального состояния, том лирическом, атмосферном явлении, которое породило две выдающиеся поэмы. Радзевич жил в Хухле, южном пригороде Праги, более всего известным своим ипподромом, Когда едешь в Цветаевские сельские места, хухля остается справа, дальше долина Беронки, притока Волтавы. Там красиво и умиротворенно, соразмерно человеку. Понятно, что означают слова в письме с побережья Средиземного моря. «Мне вовсе не нужно такой красоты, столькой» красоты. Море, горы, мирт, цветущая мимоза и так далее. С меня достаточно одного дерева в окне или моего Шенерского верескового холма. Холм на месте, вереск тоже. У подножья на лугу, в высокой зеленой траве, пасутся серые лошади. Крутая дорога ведет наверх, к желто-бежевой маленькой церкви. Крохотная горная деревенька, две лавки, костел, с кладбищем. В каждом домике непременно светящееся окно в ночи. Русский студент. Кладбище полузаброшенное, совершенно киношное, по уюту, благолепию, неброской живописности. Одна могила русская. Велимина Артемович умерла, когда здесь жила Цветаева. Наверное, были знакомы. Последняя буква в фамилии выбита на кресте как У. Одно из Цветаевских жилищ Кратковременная, прямо под горкой, видно от кладбищенской ограды. Другое, где прошли несколько месяцев немного дальше, от Вшенерской церкви, полого и криво вверх идет улица под названием «В Холоупках». Дом тоже 51-й, как на шведской, в Смихове. Во дворе черешня абрикос розы. Дом каменный, добротный, как все в этих селах, которые легче называть «городками» иначе не те ассоциации. Дело не в прошедших десятилетиях. Самые солидные и нарядные дома стоят с начала XX века. Позже Цветаева очень хотела еще раз приехать в Прагу, чтобы рассмотреть ее наконец. Она, по собственным словам, не была ни в одном музее, ни на одном концерте. Благодаря слонему бывала только в пражских кафе, чаще других в поныне существующей Славии напротив народного театра. Но свои края знала отлично. У нее за недолгие годы было несколько сельских адресов на расстоянии пешего хода друг от друга. В Шенеры, горные Макрапсы, Дольние Макрапсы и Ёловиште. Эти места и стояли на первом месте. Самый счастливый период моей жизни — это Макрапсы и вшенеры. и еще та моя родная гора. Неутомимый ходок Цветаева прошагала все окрестные холмы и долины. За день до родов прошла пешком до замка Карлштейн и обратно. Вот еще счастливая в Чехии. Рождение Мура в двадцать пятом, И появился он на свет, словно в созвездии удачи. Родился во Овшеннарах возле виллы Боженко, где у писателя Чирикова собирался цвет эмиграции. Принимал роды Альтшуллер отец которого лечил Толстого и Чехова, крестным был Алексей Ремезов, обряд крещения вел отец Сергей Булгаков. Очень скоро Мур отодвинул всех в жизни Цветаевой. Не за мужем и дочерью она уехала в СССР, а вместе с сыном. В сентябре 41-го Мур известил приятеля. «Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой. Повесилась. 31 августа». Я не собираюсь распространяться об этом. Что сделано, то сделано. Скажу только, что она была права, что так поступила, и что у нее были достаточные основания для самоубийства. Это было лучшее решение, и я ее целиком и полностью оправдываю. Дочь Ариадна пишет. Они действительно поссорились по-французски накануне смерти мамы. Хозяйка дома говорила, что по-еврейски. Жизнь всегда работает на снижение, на той и жизнь. Когда Цветаева жила во Франции, чешские годы представлялись ей почти идиллией. «Все те места помню, все прогулки, все дорожки, Чехию добром помню». Как точно она говорила о Чехии то, против чего сама грешила среди французов, то, что остается неизменным грехом русской эмиграции любого времени в любом месте. Речь о ней, о тоске по родине. Многими эмигрантами это подменено ненавистью к загранице. Эти ослы, попав в это за ничего в нем не узнали и не увидели, и живут ненавидя Россию и одновременно за границу. Призрение к Чехии есть хамство и больше ничего. Жаль только, что чехам приходится так долго таких гостей терпеть. Из Вшенер в Прагу можно вернуться на поезде, как ездила Цветаева. Белое низкое здание вокзала тоже без изменений. Вдоль него она вышагивала в воображаемом ожидании Пастернака, ходила взад и вперед по темной платформе, далеко. И было место — фонарный столб, без света. Сюда и вызывала вас, Пастернак. Среди шпал маки. Куда более чахлые и бледные, чем в округе. Видно, действуют железнодорожные миазмы. Но поскольку приехал сюда на машине, то и возвращаешься так же, Выбираешь другую дорогу, чтобы, не доезжая слияния Бероунки с Волтавой, завернуть в Сбраслов. Сейчас это уже Прага, ее южная окраина. В Сбрасловском замке между воинами был русский музей, который основал последний секретарь Толстого, Валентин Булгаков, добрый знакомый Цветаевой. Она бывала тут. Тут собиралось и чешское-русское объединение, или, как все его называли, «Еднота». В завершение экскурсии, как было обещано, ужин. Лучший в Сбраслове ресторан на главной площади называется «Шкода Ласки. Жалко любви». В этом доме родился и жил композитор Яромир Вейвода, автор всемирно известной польки «Шкода Ласки», которую исполняли Глен Миллер, «Билли Холидей», «Бенни Гудман». Ее все знают, только под разными именами. По-немецки «Розамунда», по-английски «Бир Берл Полка». Генерал Эйзенхауэр сказал, что «Шкода Ласки» помогла выиграть войну. В Штатах выпущена почтовая марка в честь 60-летия песни. Еще от Сбрасловской площади до одной из светаевских деревень «Еловиште», С 1908 года совершались первые в Чехии автопробеги, собирая в двадцатую кучу болельщиков на старте и финише, но уж не цвета его, конечно, панически пугавшуюся автомобилей. Место славное, но главное здесь, разумеется, Шкода Ласки, которую в ресторане охотно заведут, если попросишь. Если не попросишь тоже. Жалко любви, которую я тебе дала. Так бы все плакало и плакало. Моя молодость унеслась, как сон. От всего, что было, в сердце моем только память».